Seem The loveliness of Paris seems somehow sadly gay Когда жуткий шаман повернулся к працам Маймен Тахин почувствовал, что чары этой ужасной этой восхитительной черепахи чуть ослабели. Он увидел, что мальчишка ушел, и, конечно же, встревожился. Впрочем, мальчишка мог лишь пройти чуть дальше и по-прежнему находиться в дикси-пик, что не предвещало беды. А вот если он нашел дверь Федик и воспользовался ею, тогда Мэймен мог оказаться в чрезвычайно щекотливом положении, и бассеей отчитывался только у алтару от Диму, а алтер лишь самому алому королю. Неважно, каждому овощу своё время. Сначала нужно разобраться с шаманом, натравить на него проотцов. Потом искать мальчишку, возможно, подманить его, крича, что он нужен его другу. Да, это могло сработать. «Май Мэн» — человек-кеннерь для Мия, птичка Твити для Джейка — двинулся вперед. Схватил Эндрю, толстяка в смокинге с лацканами из шотландки одной рукой, и еще более толстую подругу Эндрю другой. Указал на Келлогана, стоящего к ним спиной. Тирана яростно замотала головой. Мой мен раскрыл клюв, что-то прошипел. Она отпрянула от тахина. Маска тираны уже познакомилась с пальчиками Дэтти Уокер и теперь висела клочьями на челюсти и на шее. А во лбу пульсировала красная рана, сжималась и разжималась, словно жабры умирающей рыбы. Маймен повернулся к Эндрю, отпустил его на несколько мгновений, чтобы в ножь указать когтистой лапой, которая служила ему рукой, на шамана, а потом красноречивым жестом провести по заросшей пёрышками шее. Эндрю кивнул, оторвал от себя пухлый ручище жены, когда она попыталась его остановить. Человеческую маску сработали настолько хорошо, что она передала эмоции этого низкого мужчины. Он собирался с духом. А собравшись со сдавленным криком, прыгнул вперед. Обхватил шею Келлогана не кистями, а толстыми предплечьями. Не отстала от Эндрю его подруга, крича, что есть мочи, вышибла из руки Келлогана черепашку из слоновой кости. Сколпадда ударилась о красный ковер, отскочила под один из столиков, и с этого момента, как бумажный кораблик, некоторый наверняка помнит, о чём я, навсегда покинула эту историю. Процы по-прежнему держались от кэлога на подальше, как и вампиры третьего рода, обедавшие в зале. Но низшие мужчины и женщины почувствовали слабость своего противника и надвинулись на него. Сначала осторожно, потом со всё большей решимостью окружили Келагона и после короткого колебания навалились на него всеми своими рядами. Отпустите меня во имя Господа, воскликнул Келагон, но разумеется, только сотряс воздух. В отличие от вампиров, существа с красным глазом в Албу не реагировали на Келагоновского бога. ему лишь оставалось надеяться, что Джейк не остановится и уж тем более не вернётся, что он и Иш как ветер полетят к Сюзанне, спасут её, если могут, умрут с ней, если нет, и убьют её ребёнка, если позволят обстоятельства. Пусть Господь его простит, но в этом он допустил ошибку. Им следовало избавиться от ребёнка в Калье, когда у них был такой шанс. Что-то глубоко вонзилось в шее. Теперь вампиров не сможет остановить даже крест, понял Калагон. Почуя запах крови, они набросятся на него как стая акул. Помоги мне, Господи, подумал он. Дай мне силу. Я ощутил, как сила вливается в него. Перекатился налево, чувствуя, как когти рвут ему рубашку. И на мгновение освободилась его правая рука, сжимавшая ругер. Келлоган направил пистолет на трясущееся, потное, перекошенное ненавистью лицо толстяка по имени Эндрю. Приставил ствол Ругера в далеком прошлом купленного для защиты дома отцом Джейка. Параноиком-телепродюсером, в немалой степени потерявшим связь с реальностью. «Нет, ты не посмеешь!» вскричала тирана. Потянулась к пистолету. Вверх платье лопнул, Из него вывалились массивные груди, покрытые жёсткой шерстью. Келлоган нажал на спусковой крючок, а в обеденном зале выстрел прозвучал подобно грому. Голова Эндрю разлетелась как тыква, наполненная кровью, окатив красным дождём тех, кто находился позади. Раздались крики ужаса и изумления. Келлоган успел подумать. Вы ведь такого не ожидали. Ага. мелькнула и другая мысль. Надеюсь, этого достаточно для вступления в клуб. Теперь я стрелок, возможно, нет. Но был ещё человек птица, стоявший прямо перед ним между двух столов. Клюв раскрывался и закрывался, в горле клокотала от волнения. Улыбаясь, приподнимаясь на локте, не обращая внимания на кровь, хлещущую из раны на шее, Кэлагон нацелил Ругер Джэйка. Вскричал Маймен, закрывая лицо руками и лапами, словно они могли защититься от пули. Не! Ты не можешь. Очень даже могу. С детским ликованием подумал Кэлагон и выстрелил вновь. Маймен отступил на два шага, потом ещё на один. Задел столик и упал на него. Три желтых перышка, зависшей было над ним, лениво спланировали на пол. Келлоган уже слышал жуткие завывания, не злости или страха, голода. Запах крови наконец-то проник в закупоренный гноем ноздри, и теперь праотцы рвались к угощению. А потому, если он не хотел составить им компанию, и отец Келлогана... Когда-то преподобный Келбин из Салем-Слот повернул ствол ружья к себе. Не стал терять время на поиски вечности в темноте ствольного канала. Приставил дуло к шее под подбородком. "Хайл Роланд", воскликнул он, зная. "Волна их подняла, волна". Что его слышит? "Хайл Стрелок". Валец его застыл на спусковом крючке, когда древние монстры набросились на него. Его захлестнула вонь их холодного бескровного дыхания, но не испугала. Никогда раньше он не чувствовал в себе такой силы. Из прожитых лет, самыми счастливыми для себя он полагал годы бродяжничества, когда был не священником, а коллогом с дорог и чувствовал что скоро сможет вернуться к той жизни, странствовать сколько пожелает душа, поскольку сделал всё, что должен, и это его радовало. Найди свою башню Ролот. Проникни в неё и взойди на вершину. Зубы диво давних врагов, древних братьев и сестёр, твари, которая называла себя Курт Барлоу, вонзились в него, как жало. Келб их не почувствовал Он улыбался, нажимая на спусковой крючок и ушёл навсегда My love waits there In San Francisco Above the blue And when do see your golden sun